Ее одобрили, ей помогли печататься. Первое стихотворение ее «С приморского берега» появилось в печати в 1806 году. За этим последовал целый ряд нового и дал ей такой успех в публике, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдельным изданием, которое вышло в свет под заглавием «Неопытная муза». Издание это – было поднесено императрице Елизавете Алексеевне и было награждено сперва вышеупомянутой лирой, осыпанной бриллиантами, а затем ежегодной пенсией в 400 рублей в год. С этого времени начинается уже слава Буниной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотворений «Сельские вечера», который тоже разошелся очень быстро. Затем... Она напечатала свою неопытную музу вторым изданием в двух томах. Это издание тоже имело большой успех. А 12-й год принес ей высшие лавры. Тут она выступила с патриотическими гимнами, снискав себе вящее монаршее благоволение и ряд новых милостей. Но это были уже последние ее радости. Вскоре после того у нее открылся рак в груди, который всю остальную жизнь ее превратил в непрерывную цепь страданий и, наконец, свел ее в могилу. Было сделано все, чтобы спасти ее или хоть облегчить ее участь, и двор, и общество, почитавшие ее не только за ее поэтические заслуги, но и за высокие умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участие. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены светила медицины, Лично заботился о том, чтобы лечение ее было обставлено как можно лучше. Для нее за счет двора нанимались на лето дачи, бесплатно отпускались лекарства из главной аптеки, бесплатно же посещали ее и придворные медики. Затем решено было прибегнуть к последнему средству, в которое тогда весьма верили, к поездке в Англию, особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевые издержки ее принял на себя опять сам государь. Провожал ее Петербург с большим триумфом. Но и Англия не помогла. Анна Петровна пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такой же больной, как уехала. Прожила она после того еще 12 лет, но почти уже не писала. Только выпустила в 1821 году полное собрание своих сочинений в трех книгах, снова награжденная от двора, на этот раз пожизненной пенсии в 2000 рублей. Жила она эти последние годы то у родных в деревне, то в Липецке, то на Кавказских водах, всюду ища облегчение от своих страданий. Рак в груди довел свое разрушительное дело уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для нее позе – на коленях. Так на коленях и писала она. «Любить меня или нет, жалеть или не жалеть, теперь, о ближнее, вы можете по воле». Последние дни свои она провела за переводом проповедей Блэра и за непрестанным чтением книг Священного Писания. Скончалась 4 декабря – 1829 года в селе Денисовке Рязанской губернии у своего племянника Бунина. Тело ее погребено в ее родном селе Урусове. На могиле ее, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобновленный Семеновым Тяньшанским. В его мемуарах приводится милая надпись, сделанная ему Анной Петровной, на переводе проповеди Блэра на книжечке в красном софьяновом переплете. Дорогому Петеньке Семенову в чаянии его достославной возмужалости. 1932 год.